Считательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют Марина Баринова Криосморский договор Книга вторая Плата за верность Ветер лутинского моря хлестал многострадальные стены Бениза. Сизой тучи распухли настолько, что днем стало темно, как ночью. Город, раскинувшийся в устье великой реки Ори, готовился встретить очередную бурю. Вовремя она добралась. Великий наставник Ладарий поплотнее завернулся в мех и с опаской взглянул на порт. — Еще немного, и шторм раскидает все посудины. — Воистину, ваше святейшество! — отозвался брат Ласий. Идеальная лысина монаха тускло отразила свечное пламя. — Подкинуть дров? — Да, пожалуйста. — — Зная, что в Бенизе будет такая погода, ни за что бы не назначил здесь встречу, — добавил главный церковник. — Или таким образом Бог подал знак, что наше затея — дурное дело? — Уже поздно переигрывать, ваше святейшество. Ласий подвернул часть сюрко с эмблемой церковной коллегии особых положений за пояс, чтобы не мешало и занялся камином. «Наш гостье вот-вот прибудет». «Скорее бы!» Наконец в коридоре послышались шаги. Великий наставник поймал себя на мысли, что с нетерпением ждал этой встречи. Сколько они не виделись? «Три года? Четыре?» «Тогда она еще не приняла постриг». «Это Ладарий помнил точно». Помнил ее траурное платье, первые серебристые пряди среди тьмы волос, печальные глаза, глаза человека, обреченного жить чужой жизнью. Однако с тех пор многое изменилось. Он жаждал этой встречи, но в той же мере и страшился ее. Ибо, став сестрой церкви, эта женщина взяла имя святой, что принесла величайшую жертву во имя хранителя. «Сестра Идане прибыла!» Проговорили из-за двери. Ладари кивнул. «Впустите, братласий!» Он перевел взгляд на дознавателя. «Пусть нам никто не помешает!» Ответил тот и открыл дверь, встречая гостью. Как только она вошла, яйцеголовый монах скрылся в коридоре. Великий наставник затаил дыхание, вспоминая годы дружбы и близости. Многое хотелось сказать, но не при таких обстоятельствах. Не сейчас, когда он собирался просить ее о такой жертве. Тем временем монахиня развязала тесенки промокшего плаща, откинула капюшон и уставилась на церковника немигающим взглядом темных талоницких глаз. «Вивиана!» «Теперь и Данея», — поправила она, — «ты постарел?» «Не могу сказать того же о тебе. Ты всегда была жемчужиной в короне таланидов». Великий наставник обвел рукой монашеское одеяние гостьи. «Рад, что хранитель наконец-то дал этой жемчужине Подходящую оправу. — Да, на старости лет, — печально усмехнулась женщина. — Марги не позволял даже после того, как умер лорд Рольф. И лишь когда брат умер, я, наконец-то, освободилась. Великий наставник жестом пригласил гостью занять место у камина и предложил вина. И Данея кивнула. — И... «Каково тебе в выгорание в новой ипостасии?» Разливая напиток по бокалам, спросил Ладарий. «Мало что изменилось. Я и до этого вела почти монастырскую жизнь. Получается, неплохо. Говорят, через какое-то время меня даже могут выбрать новой настоятельницей. Но мне это не нужно». Сестра Иданея приняла протянутую ей чашу и на миг дольше позволенного задержала пальцы у руки церковника. «Я могу послужить Богу иначе. Именно поэтому я здесь?» «Верно!» Владарий крякнул, развалившись в кресле, вытянул ноги к огню и обратил взор на сестру покойного императора. «Как мать Грегора Волтхарда, лишь ты можешь нам помочь!» «Мальчишку пора спасать, пока он окончательно не наломал дров». «Значит, слухи правдивы?» Сделав глоток, монахиня поставила чашу на столик. «Грегор действительно впал в безумие после той трагедии?» «Грозовая свадьба! Так в народе окрестили те события!» Кивнул великий наставник. «Случилось нечто поистине ужасное». Ужасное настолько, что сотворить подобное под силу лишь Господу нашему. Хранитель предостерег твоего сына, дал суровое наказание, но Грегор не внял глазу Божьему, и я боюсь, что дальше он совершит куда худшие ошибки, которые будут стоить мира всему материку. Сестра Иданея помрачнела. «Не знаю, смогу ли я помочь, святой отец. Мы с Грегором никогда не были близки, и в этом виновата я сама». Снова взявшись за кубок, монахиня продолжила рассказ, глядя на пламя. «Лотар, первенец, был так похож на меня, что почти ничего Хайли Гландского в нем не было». Я отдала ему всю любовь, что так долго копила в себе, но не смогла защитить от гибели. Грегор же пошел в отца до такой степени, что и внешне, и нравом стал полной копией Рольфа. Я понимала, что он в такой же степени мой, что должна была его любить, но его сходство с человеком, которого я ненавидела... Голос монахи не сорвался. Она со стуком поставила чашу на столик, резко встала и подошла к окну. Ладари понял, что она стыдилась слез. «Мой дух был слаб, и я не смогла принять Грегора. Он чувствовал, что я в нем не нуждалась, и вскоре сам перестал нуждаться во мне. Мы давно стали чужими, святой отец. Я сделаю все, что смогу, но...» не могу обещать успеха». Ладарий поднялся, подошел к гости и легко тронул за плечо. Единственное, что мог позволить себе, как давний духовник леди Вивианы Волтхард. Монахиня отрешенно взирала на разыгравшуюся бурю. «Не сбрасывай себя со счетов слишком рано», — тихо сказал великий наставник. «Твой сын, Лишился любимой женщины и отправил в чужую страну родную сестру. У него не осталось никого, кроме тебя. Быть может, именно тебе суждено вернуть Грегора в лона нашей святой церкви. Хранитель всегда с тобой, сестра и Иданея. В конце концов, не зря же Бог осуществил твою мечту стать монахиней именно сейчас». «Возможно», — глухо отозвалась женщина, — «хранитель не пошлет испытаний, что его дети не могут вынести». Ладарь стянул с плеч меховую накидку. «Отправляйся в Хелегланд. Посмотри на все своими глазами, добейся встречи с сыном. Поговори с ним, с его подданными, праведниками и еретиками. Быть может. Твой сын просто обезумел от скорби и нуждается в утешении. Быть может, и правда сошел с ума. Поговаривает, что в ту ночь прямо в герцога ударила молния, и он выжил. Но изменился навеки. Одно я знаю точно. Рядом с ним есть опасные люди, что отравляют его разум. «Стань же той!» что прольет на него целебный бальзам. — А это, — Ладарь вложил меховую накидку в руки монахини, — точно пригодится тебе в суровом краю. — Но если у меня не получится, — великий наставник отвел глаза, — тогда мы точно будем знать, что сделали все возможное, чтобы уберечь этого прекрасного юношу, — сказал он. Тогда он понесет наказание, тогда совесть не будет мучить ни тебя, ни меня, ибо мы будем знать, так пожелал Бог.